Глава 19. Стелла. Хадсон не появлялся в офисе в течение следующих двух дней. Оливия сказала, что сестра его бывшей жены после многочасовых родов произвела на свет малыша. И я решила, что отсутствие Хатсона как-то связано с этим событием. Сегодня утром я поинтересовалась у его помощницы, нельзя ли мне будет обговорить с ним условия очередного заказа. Но та сказала, что Хатсон весь день проведёт в фирме, в которую они инвестировали пришлось признаться себе, что я очень скучаю. Я с надеждой ждала нашей встречи, и не только потому, что Хадсон хороший бизнес-партнёр и интересный собеседник. Учитывая всё это, я пришла к выводу, что небольшая разлука пойдёт нам только на пользу. Поможет мне взять под контроль мои чувства к этому человеку. Как ни как в наших отношениях ничего не изменилось. Мы все так же оставались с деловыми партнерами. «Привет, у меня хорошие новости», — сказала Оливия, заглянув ко мне в офис. «Мне удалось договориться с Фениксом Мэтсом, чтобы он сделал снимки для нашей маркетинговой компании». «Замечательно!» — воскликнула я, но тут же рассмеялась. «Прости, но я понятия не имею, кто такой Феникс Мэтс». Этот фотограф, который снимает знаменитостей, улыбнулась Оливии. Помнишь фотографию беременной Анны Милс на обложке Vogue? А, да. Замечательный снимок. Ты у него получишься ещё лучше. Я? Именно. Когда я увидела, как классно ты выступала в эфире телемагазина, то решила поменять кое-что в нашей рекламе. Она открыла папку и положила на стол несколько рисунков. Я попросила Дарби оформить это. Не думаю, что нам стоит обращаться для съёмок к профессиональной модели. Я взглянула на рисунки. Это были простые наброски, но изображённая на них особа очень сильно напоминала ту, которую я видела сегодня в зеркале. Ты хочешь, чтобы Я снялась для рекламы, Оливия кивнула. Ты лицо персонального аромата, именно через тебя люди будут воспринимать твою продукцию. Но я же не фотогенична и никогда не участвовала в профессиональной съёмке. На телевидении ты тоже попала впервые, пожала плечами Оливия. И смотри, как здорово всё обернулось. Даже не знаю, эта компания красоты и науки Ну и кто же кроме тебя покажет товар лицом? Я снова взглянула на рисунки. У изображённой на них женщины были большие очки, а волосы забраны в большой пучок. Она сидела за столом, на котором виднелись колбы и прочее лабораторное оборудование. А из-за стола выступала только её ножка, на которой красовалась туфелька с красной подошвой. «Сама бы я ни за что не прошла мимо подобной рекламы. На что взять с ученой зануды?» «Давай так», — сказала Оливия. «Мы снимем то, что собирались с самого начала. А затем еще и это». Она кивнула на рисунки. «Но я ни капельки не сомневаюсь, что у нас получится просто бомба». Разумеется, я не могла отказать Оливии, которая столько сделала для успеха персонального аромата. Ладно, вздохнула я. Давай попробуем. Чудесно, захлопала она в ладоши. Съёмка состоится послезавтра, в пятницу утром. Тогда скажи, что от меня требуется. Мне брать с собой какую-нибудь одежду? На женщине с рисунка были белая блузка и чёрная юбка-карандаш. Белая блузка у меня точно найдётся. Как впрочем и тёмная юбка Ничего не нужно, покачала головой Оливия. Я уже всё заказала. Одежду для съёмки, приборы для создания лабораторной атмосферы, даже обувь. Правда, я не знала точного размера, так что заказала несколько пар. "Чудесно", рассмеялась я. Всё, что от тебя требуется это явиться на съёмку. На ну, с этим я как-нибудь справлюсь. Оливия встала, Пойду распоряжусь, чтобы нам заказали билеты. Если не возражаешь, назад мы полетим в воскресенье. На случай, если съёмка растянется ещё и на субботу. Полетим? нахмурилась я. А где это всё намечается? Разве я не упомянула? Наш фотограф живёт в Лос-Анджелесе. Что ж, замечательно. Я ни разу не была в Калифорнии. Вот увидишь, тебе там понравится. И если останется время, повожу тебя по городу. Буду тебе очень признательна. На следующее утро я поднялась ни свет, ни заря. Накануне я выпила перед сном мелатонин, чтобы как следует отспаться перед полётом. Не хватало ещё заявиться на съёмку с мешками под глазами. Вылет был назначен на 9:30. Но в новый аэропорт нам предстояло отправиться в 6:30. В 6:15, когда я допивала вторую чашку кофе, наблюдая из окна за восходом солнца, напротив моего дома притормозил чёрный лимузин. Так как с парковочными местами у нас всегда было плохо, я быстренько ополоснула чашку, схватила дорожную сумку и выскочила в коридор. Уже нажав на кнопку лифта, я вспомнила, что оставила в комнате сумку с ноутбуком, и тут же метнулась за ним. Повторно запирая дверь в квартиру, я услышала, как лифт звоночком оповестил о своём прибытии. Чтобы не опоздать, я опрометью кинулась к открывающимся дверям, волоча за собой тяжёлую сумку, и рванулась внутрь, и с размаху врезалась в кого-то, кто шагнул мне навстречу. Чёрт! Я выронила сумку, и та рухнула на пол. Простите, ради бога, я вас не ушибла. Я подняла голову. Хатсом? Счастье ещё, что обошлось без удара по носу. Что ты здесь делаешь? Известно, что пожал он плечами. Заехал за тобой по пути в аэропорт. А где же Аливия? с недоумением спросила я. Ах, да, я обещал ей, что позвоню тебе и забыл. Лечу вместо неё. Почему? Потому что у неё изменились планы. Тебя это не устраивает? Не то чтобы меня это не устраивало. Просто я знала, что нелегко будет провести несколько дней бок о бок с мужчиной, при виде которого сердце у меня начинало колотиться, как сумасшедшее. Впрочем, я профессионал и могу совладать с собой. Выпрямившись, я взглянула ему в глаза. Нет, нет. Всё в порядке. В ответ Хадсон подхватил мою сумку на колёсиках и кивнул в сторону лифта. "После вас". Я послушно шагнула внутрь. В голове у меня роилась куча мыслей, но один вопрос занимал меня больше всего. В нашем доме не было консьержа, и чтобы попасть внутрь, надо было позвонить в домофон. "Как ты попал в подъезд?" "Фишер". Он как раз отправлялся на пробежку. Надо будет поблагодарить потом моего друга, что так быстро сориентировался в ситуации. Он знал, что я жду Оливию. Ещё накануне, когда он привычно обшаривал мой холодильник, я рассказала ему о предстоящей поездке. Но это потом. А сейчас у меня была задача поважнее. Требовалось понять, как мне удержаться на безопасном расстоянии от Хадсона, который выглядел Чёртовски привлекательно. Сегодня на нём были простые синие слаксы и белая рубашка. Я стояла чуть сзади, и от меня не ускользнуло, до чего изящно обтягивали брюки его крепкую задницу. Наверняка этот парень не жалеет времени на спортзал. Хатсон обернулся, и я быстро перевела взгляд на его лицо. Возможно, впрочем, недостаточно быстро. А иначе к чему бы это его усмешка уголком рта. Чудесно стало, просто замечательно. Чувствуешь, что путешествие это запомнится тебе надолго. В аэропорту у нас не было времени на разговоры, и лишь поднявшись на борт самолёта, мы смогли немного расслабиться. Сидели мы рядом, в третьем ряду первого класса. Как же здесь удобно. Я пристегнула ремень безопасности. Никогда ещё не летала первым классом. Мне случалось летать эконом-классом в те годы, когда расстояние между сиденьями было побольше. Теперь же там просто невозможно усесться с удобством. Если судьба наградила тебя высоким ростом. К нам подошла стюардесса, держа поднос с напитками. Не желаете мимозу? Пожалуй, сказала я. Она вручила мне коктейль Разлитые в бокалы из-под шампанского, после чего взглянула на Хатсона. Тот покачал головой. "Нет, спасибо. Вот от кофе не откажусь". "Конечно. Подождите немножко". Она ушла, и я повернулась к Хатсону. "Не любишь выпивать по утрам?" "Как правило, нет", улыбнулся он. "Мне бы тоже стоило отказаться, но я вся на нервах. Боишься летать?" Да нет. Правда, меня иногда тошнит при турбулентности. Вот оно что, хмыкнул Хадсон. Что ж, проход рядом. Ну а ты наверняка из тех, кто даже не замечает, что он в самолёте. Половину времени ты работаешь, а потом закрываешь глаза и спишь себе до конца полёта. Угадала. Обычно я работаю почти всё время. К нам снова подошла стюардесса. С чашечкой кофе для Хатсона. Определённо сервис здесь лучше, чем в эконом-классе. Так из-за чего же ты нервничаешь, спросил Хатсон. Ну, не знаю. Может, из-за того, что мне придётся участвовать в фотосессии, а затем ещё любоваться своими снимками в рекламных буклетах персонального аромата? Хочешь, открою тебе секрет. Пристально взглянул на меня Хатсон. Само собой, наклонившись, он шепнул мне на ухо: "Ты можешь сделать всё, что захочешь". "Это и есть твой секрет?" рассмеялась я. "Формально это никакой не секрет, потому что ты, похоже, единственная, кому он неизвестен". "Это очень мило с твоей стороны", вздохнула я. "Вот только далеко от правды". Казалось, Хадсон решает Стоит ли ему продолжать разговор на эту тему? Помнишь свой первый рабочий день в нашем офисе? Спросил он наконец. Конечно. А в чём дело? Ты спросила тогда, почему я всё-таки решился вложить деньги в твою компанию. Ну да. Ты ещё ответила, что сестра на тебя надавила или что-то в этом роде. Хадсон кивнул. Это только часть правды. В смысле? Мне хотелось узнать тебя получше. Всю неделю после свадьбы я не мог выкинуть тебя из головы. И дело было не в твоей красоте. Не пойми меня неправильно, ты очень красивая. Но меня привлекла твоя сила. Ты женщина, которой не нужен мужчина. Ты женщина, которая нужна мужчине. Не думаешь, что раньше я улавливала эту разницу? Но теперь точно знаю, что она существует. Ух ты, моргнула я. Пожалуй, это самый лестный комплимент, который я когда-либо получала. Я сразу подумал, что твой бывший здорово заглупил, втянув тебя в неприятности, нахмурился Хатсон. Но теперь я точно знаю, что он полный идиот. Нашу беседу прервал приход стюардессы. Та собирала стаканы, Потому что самолёт готовился выехать на взлётную полосу. Хадсон предложил мне газету, но я предпочла наушники испытанный способ расслабиться. Впрочем, стоило мне закрыть глаза, как в голову полезли разные мысли. Я думала о том, что сказал мне Хадсон. Оказывается, он считает меня сильной и красивой. И знаете что? А ведь он прав во всяком случае в том, что касается моей силы. Не зря же я чувствовала себя в последнее время на подъёме. Я боялась подписывать договор с инвестором, но это оказалось лучшим деловым решением в моей жизни. Меня пугала необходимость засветиться в телешоу, но в итоге всё обернулось небывалым успехом. Так с какой же стати мне бояться предстоящей фотосессии? Я сделала пару глубоких вдохов, и почувствовала, как плечи у меня расслабились. Для полнаты картины не хватало только Вивальди. Выбрав музыкальный трек, я бросила взгляд на сидящего рядом мужчину. Тот, заметив это, обернулся со своей привычной полуулыбкой, словно пытаясь понять, о чём я думаю. "Спасибо", сказала я, вынимая один наушник. "За что?" За твоё мнение обо мне. Я ведь знаешь, что я не подарок. Это так, подмигнул он. Но можешь не беспокоиться. Я в состоянии исправиться с твоими причудами. Добро пожаловать в гостиницу Bell Air. Ваш заезд сегодня? Да, мы забронировали номера под фамилией Родшильд, сказал Хадсон. Женщина за регистрационной стойкой защёлкнула по клавиатуре. А я тем временем с восторгом разглядывала гостиничный вестибюль. Я думала, что мы остановимся в одном из модных отелей Лос-Анджелеса, но это гостиница больше походила на тайный приют в лесу. По крайней мере, здесь явно чувствовалась атмосфера голливудских фильмов. В гостинице присутствовали все атрибуты привычной роскоши: мраморные стойки и колонны, Выложенные плиткой полы, потолки из натурального дерева. В то же время в этом не было ничего кричащего, только стиль и красота. Хадсон заметил, что я оглядываюсь по сторонам. Приятное местечко. Попав сюда, даже забываешь, что ты в Лос-Анджелесе. Я как-то останавливался в этой гостинице, но на этот раз её выбрал наш фотограф. Он хочет провести съёмку здесь. Ясно. Тут действительно очень мило. Мне не терпится осмотреться. Женщина за стойкой протянула нам два маленьких квадратика. Вот это от номера Люкс со всей сопутствующей обстановкой. А это стандартный номер высшего класса. Хетсон протянул мне ключ от люкса. "Да что ты?" запротестовала я. "Мне нужно что-нибудь попроще. Завтра утром К тебе заявится целая команда стилистов, которым потребуется немало места, а фотограф собирается провести часть съёмок во дворике, примыкающем к люксу. Собственно говоря, он и выбрал этот номер. А вот оно что. Отказываться и дальше было бы просто глупо. Хатсон проводил меня до номера. Пока он заносил мои вещи, я поспешила к открытым дверям, которые вели из гостиной прямо в уютный дворик Надо же, здесь есть камин и большое джакузи. Хадсон вышел во дворик вслед за мной. Он кивнул в сторону стульев, расставленных на фоне пышной зелени. Думаю, здесь он и будет снимать себя завтра. Он уже арендовал для съёмок кое-что из мебели. Так и знала, что надо было захватить купальник. Махнула я в сторону джакузи. "Это частный дворик", пожал плечами Хатсон. "Тебе тут некого опасаться". "О, тогда же лучше". Ещё одни двустворчатые двери вели из гостиной в спальню. Я заглянула и туда, прежде чем попасть в шикарную ванную, роскошнее которой мне ещё не доводилось видеть. Хатсон, казалось, забавлял мой энтузиазм. Навсегда бы осталась в этой комнате, пошутила я. Хадсон бросил взгляд на широкую кровать. Могу сказать то же самое про себя. Я рассмеялась, но Хадсон не поддержал моего веселья. Ладно, мне пора, заметил он. Хочу ещё немного поработать. Фотограф предложил нам поужинать с ним сегодня, но я не знал, как ты к этому отнесёшься. По-моему, неплохая идея. Хадсон кивнул. В таком случае, скажу ему, что встретимся в 5. По нью-йоркскому времени будет как раз 8. Хорошо? Может, оставить тебе ключи от арендованного автомобиля? Поинтересовался Хадсон. На случай, если соберёшься в город. Мм, возможно, стоит съездить закупальником. По пути сюда я видела несколько симпатичных бутиков. Хорошая мысль, кивнул Хадсон. Пожалуй, мне стоит поехать с тобой посоветует тебе какую модель лучше выбрать. Спасибо, рассмеялась я. Но с этим я как-нибудь справлюсь. Хатсон вынул из кармана ключи и протянул мне. Жаль. Тогда дай знать, не захочется ли тебе разделить со мной по приезду эту замечательную ванну. А ты догадался захватить с собой купальный костюм. Нет, ухмыльнулся он.